528. Сын мой, если построения твои шатаются под ударами жизни, значит нет в них прочности, значит что-то в структуре их укреплено недостаточно. Строить можно лишь на прочном фундаменте. Надо просмотреть все построение, чтобы обнаружить камни, качающие башню. Построение на песке не годится. Ветры подуют обязательно, всё непрочное не устоит. Не избежать рушения. А великом падении башни духа, говорилось в Евангелии. Лучше укрепить заранее качающийся камень, чем начинать всю постройку с изъывного после рушения. Пересмотрим основы. Иерархия незыблема. Владыка есть краеугольный камень основания храма духа. Владыка есть альфа и омега. Нетемлемо будущее и движение человечества в эволюцию. Не может идти служение одновременно во имя своё и во имя Владыки. Кому-то будет оказываться предпочтение. Чаша общего блага неизбежна для избранных путь мой. Близости надо достичь и суметь её удержать. Понимание недостаточно, нужно применение. Слова не заменят действительность и воображение фактов. Поступками надо явить утверждение учения жизни. Где оно, большое или малое, и кто может сказать, где то, что заслонило свет на пути? Но вот взыскуем света и не видим его. Тёмное время, тяжёлое надо пережить, зная, что по читум Но их без сильной слова, если они не вызывают огня в сердце. Огонь горит не всегда. Сын мой, даже владыка сказал: "Отец, отец в скую оставил Есемя". Неизбежны эти периоды жизни каждого устремлённого духа, таков закон. Перед новыми достижениями как бы пустота наблюдается, когда кажется, что ушло всё и оставлены одни и это пережить надо мужественно и стойко. Ритм заключает в себе чередование волн, но тьма сменяется светом. Только не надо думать, что оставлены. Майя рисует узоры свои. Быть может, нужно видеть еще малое терпение, чтобы и пережить, и увидеть. Свет не клином сошелся на измышленных представлениях о будущем. Зеркало будущего светло, Будущее не в мёрах человеческих, хотя и неотвратимо. Зачем ограничивать будущее своим представлением о нём? Река жизни шире ума человеческого. Верьте, владыки, течению жизни, стремитесь в должном направлении и вы и в нём.